Глава седьмая Мы оставили солидных бизнесменов развлекаться дальше и вернулись в гостиницу. Остаток дня Дмитрий Анатольевич провел над размышлениями, как выйти на представителей местного криминала и завоевать их доверие с целью отыскать латы Муршуда. Вечером он сказал мне, Знакомых, вращающихся в этой сфере, у нас нет. Следовательно, стоит попытаться их завести. А где можно таких людей отыскать? Я пожала плечами. Может, на той же кубинке? Нет. Там мы вызовем подозрения. Лучшее место для случайных и одновременно полезных знакомств центр города. К тому же там зарабатывает деньги игрой на гитаре один музыкант. Он обычно в курсе всего, что творится в городе. Я с ним знаком. Можно обратиться к этому парню. Не желаете прогуляться, Евгения Максимовна? Почему нет? Только как мы к этим блатным в доверие входить будем? А если нам, например, крыша понадобилась? Открыли мы, скажем, магазинчик у Синов рынка, а азербайджанцы, которые там всем заправляют, с нас дерут безбожно, по беспределу. А Тарасовская братва помогать отказывается. У них по этому поводу особые соображения. Вот мы и хотим с Бакинским Латы познакомиться, чтобы он с ними разобрался. Главное на этого Муршуда выйти. А там мы поговорим с ним откровенно и по-человечески. А это мысль. Ну так что, отправляемся на прогулку? Таксист нас довёз до так называемой площади фонтанов. Неважно, что большая часть фонтанов давным-давно вышла из строя. На газонах росло множество пальм. Тут разгуливали толпы подвыпившей молодёжи со всех концов города. Словом, царил вечный праздник жизни. Мы прошли метров двести, когда до меня донеслось визгливое мужское пение под аккомпанемент гитары и губной гармоники. «Плачет девушка в астамате». «Вот об этом музыканте я вам и говорил», – сообщил Дмитрий Анатольевич. Степанов подвёл меня к толпе, окружавшей невидимого исполнителя. Мы начали протискиваться к центру. Через минуту мне открылось удивительное зрелище. Русский мужчина с длинными волосами в ковбойской одежде, в широкополой шляпе, потёртых джинсах и сапошках со шпорами, завывал под гитару. На подставке он укрепил на уровне своих губ гармошку и микрофон. Всё это было подключено к усилителю с колонками и светомузыкой. На пипетре рядом лежали листы, написанные, как я потом догадалась, текстами песен с аккордами. Все его знают как Женьку, объяснил Степанов. Звезда города Баку. он начинал играть на гитаре с потрескавшейся декой ему повезло до этого подобную экологическую нишу в баку в отличие от тарасова никто не занимал вокруг него всегда собиралась куча народа женька разжился приобрёл сначала губную гармошку потом усилитель с колонками потом светомузыку если раньше он жил на мелочь подкинутую благородными слушателями, то теперь зарабатывает почётким дарифом, принимая заказы, за которые не следует выстоять очередь. Говорят, теперь он имеет около 500 долларов в день. Кстати, играет он часто на одном аккорде. Переставлять пальцы ему лень. Здесь всегда полно самого разного народа. Всегда можно на кого-нибудь выйти. даже без помощи Женьки, а уж если он посодействует, ничего себе, изумилась я, наблюдая ловко разыгранное представление. В этот момент Женька закричал: "А сейчас песенка для Ольги из Москвы. Песенка называется, потому что есть Алёшка у тебя". Он устроил настоящее шоу, заметила я, «Грандиозное шоу!» – я бы сказал, – поправил Дмитрий Анатольевич. Мы начали протискиваться сквозь толпу. Люди приходили и уходили. Мы слушали весьма бездарно исполняемые пошлые песенки. Подошла очередь заказа пьяных дембелей. Для демобилизовавшихся сегодня отважных ребят исполняется песня «Дембелев». Ковыляй потихонечку, вопил гитарист в ковбойской одежде. Дембели принялись плясать в центре круга. Сейчас станцуем и пойдём шлюх снимать, отвечаю, закричал один из них. За всех плачу я. К парням присоединились две девушки. Раздались восторженные вопли. А ты что, Кямиль, не танцуешь? обратился Дембель, готовый платить за всех, к молодому человеку в военной форме, стоявшему рядом с нами. В ответ Кямиль только покачал головой. Дружки о нём сразу забыли, вернувшись к веселью. Когда песня закончилась, Дмитрий Анатольевич подошёл к гитаристу. Привет, Женька, сказал он. А, это вы? Парень посмотрел на меня. Песню для девушки заказать хотите? Вне очереди тройной тариф. Да нет. Степанов склонился у музыканта на духом и прошептал: "Я тебе десятикратный тариф уплатить готов, если ты подскажешь, как нам на одного криминального авторитета выйти". С такими серьёзными людьми не знаком, а вот с человечком, который с блатными дружен, свести могу прямо сейчас. Только чур, деньги вперёд. Сколько тебе, Шерван? Степанов протянул музыканту деньги. Видишь того, Дембеля? спросил Женька, указывая на молодого человека, чьё имя нам уже было известно. Это Камиль. Скажете, что вы от меня должен помочь. Если какие косяки, я не отвечаю. Я с ним сам не очень хорошо знаком. Знаю только, что он с бандитами вращался до армии. Сами думайте. Всё, мне пора работать. Женька отвернулся и, обращаясь к клиенту в джинсовой куртке, стоящему на подходе, спросил: Что изволите заказать, сэр? Мы направились к Кэмилю. Мой от Женьки сообщил Дмитрий Анатольевич. Помощь требуется. А я за вами давно наблюдаю, молвил Кэмиль. Да! Я не скрыла удивления. Кэмиль кивнул. Вы ведёте себя как-то странно. Глазами кругом шарите. Давайте отойдём в сторонку. Мы с Дмитрием Анатольевичем согласились. Втроём мы покинули весёлое столпотворение и отошли к огромной пальме, рядом с которой никто нас подслушать не мог. Может, вам наркотики нужны? Тихо спросил парень. Если что, могу с людьми познакомить. Дружку помогу подзаработать. И мне, а воз чего перепадёт. Нет, наркотики нам не требуются, ответил Дмитрий Анатольевич. Нас интересует кое-что другое. Возможно, вы как раз тот человек, который нам нужен. Только разговаривать об этом лучше в более уютной обстановке. Ладно, поговорим уж в более располагающем к беседе местечке, согласился Кямиль. Могу вас угостить вином в ресторане, отозвался Степанов. Не пью. Пойдёмте лучше на бульвар. На лавочке посидим, побеседуем. Там сейчас людей мало, спокойно и хорошо. Действительно, идёмте туда. кивнул Дмитрий Анатольевич. До бульвара мы добрались минут за 15 и выбрали лавочку с видом на море. В воздухе пахло мазутом, шелестели на ветру пальмы, небо украшали яркие звёзды. Камиль закурил. А мне письмецо перед самым Дембилем пришло, поделился он. Невеста моя за соседа замуж вышла. А ребята ещё такие песни заказывают, словно нарочно душу травят. Нет, они хорошие, как никак полтора года вместе отслужили. Только грустно мне что-то. Так в чём ваши проблемы, ребятки? "Показать нам надо не хороших людей", начал Степанов. разборочку маленькую устроить. А вот бандитов местных совсем не знаю. Да. протянул Кэмиль. Влипливы, ребятки, по ходу дела. А у меня ведь есть блатные знакомые. Когда-то меня аварой считали. Всех знал, никого не боялся. А потом что-то книгами увлёкся. отошёл от того мира. Но старые связи остались. А вам как нехороших людей наказать надо временно или навеки? Это как? Не поняла я. Ну, побить слегка или к Аллаху всемогущему отправить? Нам бы слегка, быстро пояснил Дмитрий Анатольевич. Есть такие парни в районе улицы Советской. Только недёшево это будет стоить. Заплатим, поспешил ответить Степанов. Это хорошо. Нам бы крышу заиметь блатную, как бы ни взначай обмолвилась я. А зачем это вам? спросил Кямил. В наше время в Азербайджане надёжнее крыша полицейская. Если полиция на вашей стороне, можете никого не бояться. Это в России немного по-другому. Хотя тоже. А нам как раз не в Азербайджане, а в России, а именно в Тарасове, всё это дельце провернуть и нужно. Так что требуется блатная крыша. И притом желательно азербайджанская. С одним из золотых, значит, решили подружиться, усмехнулся Кямиль. Вам ведь сразу на авторитетов выходить надо. Вы нас, Кямиль, понимаете абсолютно правильно. Нам советовали к латы муршуду обратиться. Говорили, он поможет. Кто советовал? Знающие люди, уклончиво ответила я. Видимо, действительно знающие. Латы Муршуда по всему бывшему Союза знают. Он во всех криминальных кругах пользуется уважением. Но и цену за крышу он заломит соответствующую. А вы нас с Латы Муршудом свести сможете? попробую, по крайней мере. Только услуги мои не бесплатные. Само собой, разумеется, согласился Дмитрий Анатольевич. Ну, тогда выкладывайте. В чём ваша проблема? Посмотрим, чем можно помочь. Магазинчик мы открыли в Тарасове, у рынка контролируемого азербайджанцами. начал рассказ Дмитрий Анатольевич. А они беспредельничают и у местной братвы как на зло в свои резоны не помогать нам. Решили мы к бакинским авторитетам обратиться. Пусть своих на место поставят. Если что, мы готовы вообще отстёгивать. Странно, что местная братва к вам так относится, заметил Камиль. Ну ничего. Я посмотрю, что тут можно сделать. У вас номер телефона есть? Степанов продиктовал номер своего сотового. Парень встал со скамейки, собираясь уходить. Если что, позвоню, бросил он на прощание и зашагал прочь по вечернему бульвару. Кямель позвонил спустя полтора часа. Мы к тому времени уже готовились ко сну в гостинице. Я склонилась над ухом Степанова и внимательно слушала всё, что ему говорят. Я тут с людьми пообщался, прозвучало в трубке. Они согласны с вами побеседовать через полчаса подаркой Академии наук. Я тоже там буду. Подъезжайте. Камиль выпалил всё это с корговоркой. не дав Дмитрию Анатольевичу вставить ни слова. Когда он отключился, Степанов пожал плечами. «Ничего не поделаешь, Евгения Максимовна, придется ехать». До арки, где была назначена встреча, оставалось еще метров двести, когда я заметила в ее тени кучку молодых людей в кожаных куртках. Из осторожности я решила перестраховаться. «Дмитрий Анатольевич!» Давайте я пойду впереди. Кто знает, что на уме у этих ребят? Парни в кожаных куртках нашего приближения не замечали, так как были увлечены спором, грозящим перейти в потасовку. Спор велся на азербайджанском языке. Время от времени кто-нибудь из азербайджанцев восклицал: "Але!" и оскорбительно задевал при этом вытянутой рукой своего оппонента Завидев нас, азербайджанцы успокоились. Мы отыскали среди них Кемиля. Он поздоровался с нами и представил остальным. Салам, сказал один из азербайджанцев, издевательски ухмыляясь. Типы, которых привёл к нам на встречу Кемиль, были небриты, И лица их не внушали особого доверия. Все они противно улыбались. Ужасно выглядят Тарасовские братки, но до Бакинских коллег им, слава богу, пока что далеко. Расскажите ребятам, зачем вам понадобился латы-муршут, попросил Кямиль. Мы пересказали кавказцам всё, что до этого насочиняли, и выдали как легенду. Кавказцы начали требовать подробностей, о которых мы уже отказались сообщить Камилю. А как называется тот магазинчик в Тарасове? вопрошал один азербайджанец. А кто вам рассказал о латы муршуде? заинтересовался другой. А почему отказывается помогать местная братва? задавал вопрос третий. И так далее, и тому подобное. Эти подробности мы можем открыть только латы муршуду. Втолковывал по очереди каждому из них Степанов. Мы объясним всё, латы, заверил один из азербайджанцев. Может, он согласится с вами встретиться. Крыша приличная, да, говорил другой. Денег много муршут попросит. Есть чем платить? Дмитрий Анатольевич в который раз проинформировал представителей местной криминальной системы о своей платёжеспособности. Латы Муршут Косяков не любит. Шёпотом предупредил третий. В конце концов, я уже начала сомневаться, что с этими ребятишками стоит иметь дело. Но отступать было поздно. Кямель обещал нам позвонить. Телефон Дмитрия Анатольевича зазвонил на следующее утро, 13 июня. До меня доносились ответы Степанова. Желаем. Подходит. Со мной будет девушка в чёрных очках. Я расстегну пиджак и буду подпирать время от времени подбородком левым кулаком. До свидания. Латимур Шут согласился с нами встретиться, сказал Степанов после того, как окончил переговоры. Он назначил нам встречу на 5 вечера в ресторане Жемчужина. Даже странно, что такой авторитетный человек сам вызвался позвонить. В то утро нам в голову пришла ещё одна идейка. Мы решили поговорить с компаньёнами Дмитрия Анатольевича и как бы ни взначай завести разговор о бакинских блатных. А вось кто-нибудь из них проговорится насчёт лоты Муршуда. Степанов решился детировать Ильясова устроить день активного отдыха у него на даче. Мамет Расулович отказать начальнику не мог. Да и стельные предприниматели из Экспресс-лайфа с воодушевлением поддержали предложение Степанова. На дачу нас отвёз Чумаков. Это было прекрасное местечко на берегу Каспийского моря. Дачу окружал роскошный сад, в котором росли инжир, гранаты, хурма и алыча. Стоило спуститься на сотню метров И взору открывалась величественная панорама Каспия. Ильясов, перед тем как отправиться в дорогу, приказал одному из своих помощников закупить баранины. Уже на даче он приволок из погреба старый мангал и принялся собственноручно жарить шашлыки. Ему помогали Кулиев, Чумаков и Берцман. Мы с Дмитрием Анатольевичем тем временем отправились купаться в море. В синеву моря разбавляли белые барашки волн. Они разбивались о берег с ласкающим слух шипением. Под ногами шуршал мягкий песок. Степанов предупредил, что песок буквально раскалён, и мне приходилось ходить по нему только в босоножках. Над морем, отрешённые от мира людской суеты, кружили чайки. Мне очень хотелось расслабиться, отдаться целиком наслаждению природой, но приходилось помнить о безопасности своего клиента. Вода приняла нас в свои прохладные объятия ласково и нежно. Я плавала рядом с Дмитрием Анатольевичем, и мне хотелось, чтобы это блаженство продолжалось вечно. казалось, я попала на праздник жизни. Когда мы вернулись, горячие, аппетитно пахнущие шашлыки уже были готовы. Мы сидели на расстеленном на земле покрывале под тентом, ели сочное мясо и пили изумительное красное вино, которое в наше отсутствие компаньонный Степанов успели приобрести в ближайшем ларьке. После трапезы мы все вместе отправились на берег. Неторопливо побеседовав со своими компаньёнами минут 15, Дмитрий Анатольевич незаметно мне подмигнул, что означало: пора начинать заранее продуманный нами разговор. По плану это должна была сделать я. Не представляю себе, как могут выглядеть азербайджанские криминальные авторитеты. Вот русские воры в законе, с ними всё ясно. Ну азербайджанцы ведь совсем другие, кепки они носят, отвечал мне Степанов. Чётки всё время перебирают. Как их ещё описать? Их ещё лоты называют. Знавал я одного такого лоты, откликнулся Олег Алиевич Кулиев. Лоты муршут, И а ему когда-то жизнь спас. Я с трудом сдержалась, чтобы не выказать возникшего у меня при этих словах волнения. "Это как же?" осведомился Дмитрий Анатольевич. "В сумгаии эти дела было", начал рассказ Кулиев, которого по всей видимости потянуло на воспоминания. "Я тогда ещё совсем пацанёнком был, А варенком. Родители-то у меня из рабочих. На Сумгаицком соляно-кислотном заводе работали. Уедут с утра в Баку свою химпродукцию продавать. И до позднего вечера. Им ведь ее вместо зарплаты выдавали. А я сам себе предоставлен. С дворовой шпаной целыми днями бегаю. Вот я всех блатных в лицо и знал. Так вот. Алек Алеевич рассказывал, а прибой продолжал исполнять свою вечную песню. Чумаков выбирал из песка ракушки. Берцман лениво разгребал его ладонью. И тот и другой слушали невнимательно. Так вот, иду я как-то по одной из Сумгаитских улочек поздно вечером. Продолжал Кулиев Вижу, двое с ножами в руках пытаются третьего в тупичок загнать. Спрятался я за угол, выглядываю осторожно, наблюдаю. Если что, думаю, убежать успею. Присматриваюсь. А это сам Латымур-шут. Мне только вчера его показывали. Он приехал разбираться по какому-то вопросу в Сумгаит. Я тогда авторитетов боготворил. Мне старшие часто рассказывали, какие это справедливые люди. Помогают всем бескорыстно, законы заставляют соблюдать, не то что милиция. У нас в Баку тогда ещё была милиция. Плохо, думаю, если хорошего человека убьют. Ну и бросился я со всех ног братву местную собирать. Благо недалеко бежать пришлось. Я все думал, не успеем, привежут лоты. И виновного потом никто отыскать не сможет. Лиц на нападавших я не запомнил. А вара местная еще не хотела вначале к моим словам серьезно отнестись. Успели все же. Краем глаза я заметила, с каким животным вожделением поглядывает на мои ноги Чумаков. Я старалась не обращать на него внимания. А Алек Алеевич тем временем продолжал. Эти двое из местных оказались мелкие бандюги, беспредельщики. Наняли их за деньги муршуда убрать. Латы им беспредельничать не позволял. А у них темы какие-то горели. Короче, остановили тех дружков. Они к тому времени Лат и Муршуда уже почти в угол загнали. Только справиться с ним все равно нелегко было бы. Все приемы уличных боев Муршуд знал на отлично. И те двое нападавших были прекрасно оповещены по этому поводу. Остановили тех недоносков, измордовали их при мне. А потом Лат и Муршуд приказал мне, пацану, домой отправляться. Как я узнал позже, парочку колоть начали. Они всех, кто это дело неправое забутил, почти сразу и выдали. Всех беспредельщиков отловили и наказали. Многим из них половые органы отрезали и в рот запихали. На Кавказе подобные изглумления над трупом часто практикуются. И больше вы с тем латы не встречались? спросила я, попутно отмечая, что взгляд Чумакова теперь задержался на моей груди. На следующий день, с утра пораньше, латы муршут собственной персоной у порога моего дома появился. Стоит, улыбается. Лицо такое доброе, вокруг глаз морщинки лучиком, в руках чётки. Слышал я говорит, что если бы не ты, мальчик, я бы передала хав на страшном суде уже сейчас предстал. Пришёл тебе личную благодарность принести. Внезапно Кулиев умолк. Мне показалось, что он что-то не договаривает. Мамет Расулович во время рассказа Алика Алиевича ни разу не подал виду, что слышал что-либо о латы муршуде. Всё это время он сидел на корточках, угрюмо уставившись на море. Во мне зародилось подозрение, что со злополучным криминальным авторитетом Ильясов был знаком лично, но по каким-то одному ему ведомым причинам предпочитает молчать. Мы провели на даче Ильясова ещё час-другой, а потом Дмитрий Анатольевич сказал: Эх, хорошо у тебя, Мамет, но пора нам собираться в город, дела вершить. Неужели дела такие неотложные? удивился Ильясов. Степанов махнул рукой. Неотложные. Только нет желания у меня об этом говорить после того, как мы так замечательно здесь время провели. Иван Васильевич, ты нас до гостиницы подбросишь? Чумаковки внук И мрачно принялся собирать вещи. Покидать побережье ему явно не хотелось. "Не кисни так, Иван", назидательно проговорил Степанов. "Ты ведь можешь вернуться". "Это обнадеживает", отозвался Чумаков. Ресторан "Жемчужина" располагался на бульваре. Его помещение не было закрытым. Так что можно было наслаждаться изысканными блюдами и одновременно созерцать мирные воды Бакинской бухты. Ресторан имел странные архитектурные очертания и был построен, похоже, в те времена, когда в Советском Союзе всячески поощрялось экспериментальное зодчество. Из акустических колонок, встроенных в потолок, Елись азербайджанские народные напевы. Мы прошли в зал и уселись за свободный столик. К нам подбежал официант и предложил меню. Дмитрий Анатольевич принялся выбирать блюда. Посоветовавшись со мной, Степанов заказал плов по-азербайджански, шашлыки и жареные цитруны и бутылку вина "Чинар". Латы всё не появлялся. На мне, как указал муршуду Дмитрий Анатольевич, были чёрные очки. Сам Степанов то и дело отрывался от еды и делая вид, что задумывается, подпирал подбородок кулаком левой руки. Вкушая кулинарные творения азербайджанской кухни, Я присматривалась к посетителям ресторана. Привлекла внимание группа молодых людей за соседним столиком, очень напоминавших тех, что мы видели с Кямилем. Они были в кожаных куртках, мобильные телефоны лежали перед ними на столе. Время от времени чей-то телефон разрыжался звонком. И тогда кто-нибудь из парней начинал вести переговоры неизвестного мне содержания. Ещё в ресторане сидела престарелая парочка, явно русские, а также несколько парней и девушек солидного вида в деловых костюмах. С того момента, как мы занялись трапезой, прошло 15 минут. Латимур Шут всё не появлялся. Русский старик встал, протянул руку женщине, с которой ужинал, и они, обнявшись, начали потихоньку танцевать рядом со своим столиком. Пустела наша бутылка чинара. Один из парней в деловых костюмах поманил к себе официанта. В этот момент в зал вошёл мужчина лет 50 с чётками в руках. в сопровождении группы молодых людей в чёрных куртках. Эти люди также убийственно напоминали тех, кого мы видели с Кямилем. Но я не удивлялась. Бандиты всегда для меня были на одно лицо, а тут ещё и на одну куртку. Вся компания уселась за столик, а старичок оглядел присутствующих и направился к нам. Лати муршут, подумала я. Салам алейкум, поздоровался Лати, выдвинул стульчик и подсел к нам. Салам алейкум, ответил ему тем же Дмитрий Анатольевич. Здравствуйте, сказала я. Большая у вас охрана. Лати рассмеялся. Время смутное, сказал он. Раньше латы не кого не боялись, об охране и не помышляли, а теперь. Но есть такие авторитеты, которые не боятся, потому что они очень уважаемые люди. Кто на них руку поднимет, тому не жить. Из-под земли выкопают. Вот, например. Ладно. Это вам не интересно. Не люблю, как некоторые людям за ненадобностью старческими разговорами надоедать. Да нет, почему же? Нам очень даже интересно. Мимо нас прошёл официант, выполнявший заказ парней и девушек в деловых костюмах. Есть такой латы-муршут, начал было наш собеседник. Латы-муршут? воскликнул Дмитрий Анатольевич. Извините, что перебиваю. А вы разве не он? Дальше. Всё случилось в течение нескольких секунд. Я увидела, как из рукава куртки одного из молодых людей за соседним столиком высунулся кончик пистолета. Остальные, кто сидел за тем столиком, также пришли в движение. Они распахнули куртки, и там поблёскивали воронённые стволы автоматов. Думаю, в тот момент, кроме меня, этого не видел никто. Кто он? переспросил старичок с чёткими. Ложись, что было мочи, закричала я и повалила Дмитрия Анатольевича на пол. Я зацепила скатерть, и тарелки, бокалы, недопитая бутылка вина всё это полетело за нами следом. В отцарившейся в ресторане на мгновение тишине, с ужасающей давящей на уши силой, раздался звон разлетающегося в дребезги стекла. Я воспринимала мир разрозненными кадрами, прокручиваемыми с чудовищно медленной скоростью. Прогремел первый выстрел. Я догадалась, что стреляли из пистолета. В то же мгновение застрекотали автоматы. Сразу с нескольких сторон послышался истошный девичий виск. "Всем ложиться!" ещё раз прокричала я. Охрана лоты, которого, как я догадалась, звали вовсе не муршут, словно очнулась. С их стороны тоже последовало несколько пистолетных выстрелов. Однако на фоне поглотившего все звуковые диапазоны автоматного грохота они показались одинокими и беспомощными. Выстрелы со стороны охраны авторитета производились всё реже и веже, пока в конце концов не прекратились совсем. В ресторане наступила безмолвие. Не поднимать головы, прервал тишину мужской бас. Иначе отправитесь к Аллаху. Рядом с моим ухом гулко затопали чьи-то ботинки. Возникло ощущение, что мимо проходит рота солдат. Что-то тяжелое волокли по полу, скорее всего, павшего на поле битвы товарища. Это длилось в течение минуты, показавшейся мне вечностью. На улице заревел мотор, срывающийся с места автомобиля. Потом всё кончилось. Кругом ни шороха, только шум проплывающих у берега барж, залетающих в ресторан в обнимку с ветром. Наконец я подняла голову. Пол был залит крою. Люди лежали, скрючившись в самых неестественных позах. Не смеешь лохнуться. Латы был мёртв. Пуля угодила ему в затылок, застряв где-то в глубине черепа. Охраны его было полностью разгромлено. Они заранее были обречены на поражение, так как их оружие никак не могло соперничать с арсеналом имевшимся на тот момент у противника. Можете вставать, объявила я перепуганным посетителем ресторана. Первым моим словам внял Дмитрий Анатольевич. Ни фига себе, покачал он головой, оглядевшись по сторонам. Люди поднимались на ноги один за другим. На их лицах отражался глубокий шок, который они только что испытали. Последним встал официант. Я заметила расплывающееся на его штанах мокрое пятно. Престарелая женщина, ужинавшая в ресторане с человеком, который, как потом выяснилось, приходился ей супругом, в себя так и не пришла. Разрыв сердца Видимо. Поняв это, её муж опустился перед бездыханным телом на колени и громко зарыдал. "Что это было?" дрожащим голосом спрашивала у приятеля девушка в деловом костюме. "Криминальные разборки." последовал ответ. "Это авторитет бандитский был," сказал другой молодой человек. Успокаивающий пухленькую подругу. Латы Олег Пер кому-то дорогу перешел, Так его и... «Вот и ужиной в ресторанах после этого!» Вздохнула толстушка. Стакан за стаканом пил водку, Не закусывая официант. Безудержно рыдал над телом жены старик. "Вай, муж женой рука об руку прошёл", дрожащим голосом восклицал он. "Как бы знал, какой мир нас ждёт". "Пойдёмте отсюда, Дмитрий Анатольевич", прошептала я на ухо клиенту. "Чем скорее мы скроемся, тем для нас лучше". "Пойдёмте, Евгения Максимовна". Стараясь не привлекать внимания, мы покинули ресторан. Это была подстава, воскликнул я на улице. Напрасно связались мы с этим Камилем. Вы слышали, Дмитрий Анатольевич? Этот лоты даже не муншу дом оказался, а каким-то алекпером. Теперь как бы это убийство люди покойного нам не приписали. Если так, то дела наши плохи. Куда же нам теперь? пробормотал Степанов. в гостиницу. Не знаю, Дмитрий Анатольевич, не знаю. Лучше к вашим компаньёнам на дачу. Мне кажется, там безопаснее. Я даже рекомендую затаиться там на некоторое время. Только давайте, Евгения Максимовна, моим компаньонам мы пока ничего говорить не будем. Нам не пришлось далеко уходить от жемчужины. чтобы поймать такси. За доставку к Ильясอฟской даче таксист содрал с нас немыслимую сумму, хотя это находилось чуть ли не в самом городе Баку. Похоже, таксист был хорошим психологом и прочёл на наших лицах, как сильно мы спешили. А вот и Дмитрий Анатольевич с Евгенией Максимовной. принялся выделывать перед нами реверансы Чумаков, когда мы приехали. В компании Ильясова, Берцмана и Чумакова произошло пополнение. Брюнетка с длинными ногами, внешний вид и поведение которой никак не говорили о том, что её можно было бы назвать приличной девушкой. Вы что, деградируете тут помаленьку? задал вопрос Степанов. Ни как вашего приезда не ожидали, пожал плечами Иван Васильевич. Вот и решили немного поразвлечься. А как ваши дела? поинтересовался Мамет Расулович. Всё урегулировали. У нас всё в порядке, сухо отозвался Степанов. Мы решили провести здесь пару-тройку дней. Я только сегодня понял, насколько мне необходим отдых. Ты не против? Мамет Что вы, Дмитрий Анатольевич? Отдыхайте, сколько душе угодно. Однако отдых не клеился. Мы с Дмитрием Анатольевичем купались в море, загорали, но на душе у нас обоих было тяжело. Меня терзали дурные предчувствия. Меньше всего на свете мне хотелось проблем с азербайджанскими криминальными авторитетами. Вечером Мамет Расулович и Алик Алиевич уехали по делам в город. Эрик Иосифович и Иван Васильевич остались, но последний всю ночь где-то пропадал. Не трудно было догадаться, чем он занимался. Не знаю, как Степанов, а я ночью спала плохо. Меня мучила бессонница. А если удавалось вздремнуть, то вскоре я просыпалась от очередного кошмара. Один из них, тот, который привиделся под утро, мне даже запомнился. Мы с Дмитрием Анатольевичем прогуливались по Бакинскому зоопарку. Только в клетках сидели не звери, а люди. За стеклом, там, где должны были находиться крокодилы, плавал Кемиль. За парк начинается террариум. Непонятно зачем напоминал он плюясь ряской. И первое внимание полагается уделять нам. В клетке с обезьянами расхаживал взад-вперёд, вдоль барьера, покойный Капкан. Он читал книгу, на обложке которой было написано: А.С. Пушкин. Поэзия. Завидев меня, Капкан оторвал взгляд от шедевров стихотворного творчества. Поэзия мне всем остальным ломки объявил он и вновь углубился в чтение. Вместо горных баранов я узрела группу тарасовских бритаголовых молодцов. Один из них подошёл к решётке. Я правильный подсан, сказал он, растягивая гласные. Дай сотку человечку на лекарства. Вместо волка на нас свирепо глядел кавказец с ножом бабочкой, которому мне пришлось перерезать горло. Дырка с мясом, высказал он своё мнение относительно моей персоны. Орус, кукуруз, бросил Дмитрию Анатольевичу и Канис люпус. определил он самого себя. И больше ничего не сказал. На очереди у нас были тигры. И я почему-то была уверена, что увижу Ивана Васильевича Чумакова, но клетка оказалась пустой. А где Иван Васильевич? спросила я. Он должен быть здесь. Иван Васильевич сейчас в другом месте. ответил Дмитрий Анатольевич Не трудно догадаться, в каком. И затряс меня за плечи. Я проснулась. Меня будил Степанов. Вы бредили, Евгения Максимовна, сообщил он. Что это вдруг вам, Иван Васильевич, понадобился? С брынеткой своей он сейчас развлекается. Ой! Я говорил во сне. Спохватилась я. Что-то совсем нервы сдают в последнее время. Не обращайте внимания, Дмитрий Анатольевич, это так, дурной сон приснился. Как раз в этот момент, весело насвистывая, в комнату зашел Чумаков. — А что это вы не спите? — осведомился он. — По моей неотразимой улыбке, что ли, соскучились?